глава 6 как сплотить нацию давид соломон иерусалим храм эпиграф в единодушие блаженство в правосудии равенство свобода в узде страстей державин Так вышло, что, влившись в пёструю национальную картину Ханаана и заняв в стране сначала пустующие места, евреи стали умножаться численно, быстрее соседей, незаметные из пришельцев становясь хозяевами страны. Частые войны, наполовину удачные, наполовину нет, дали общее ощущение, что удержаться на земле можно. В какой-то момент наиболее дальновидные судьи Такие, как Самуил, почувствовали, что евреи достигли бы большего при умелом руководстве. Самуилу срочно понадобился вожак общенационального масштаба, более удачливый, нежели Саул. Им и стал второй царь евреев Давид. Большинство же евреев не обладали дальновидностью Самуила, и, как мы увидим ниже, Давида приняли в штыки. Здесь ли велел ты мне, Всевластный Боже, прервать сей бег, толчок твоей руки? Я стану здесь, Гелвии были горы, а ныне стал Израильский лоб в лоб с порочной филистии если мог я, пусть нынче смерть от ее меча, но мне грозит Саул неблагодарный, безжалостный Саул то мы тесни нам, охотишься за воином своим, без передышки, а ведь был Давид, тебе щитом однажды был когда-то доверием облечен. Сам к высшей чести меня ты поднял, это я был избран супругом дочери твоей, но выкуп зловещий, сотню вражеских голов ты требовал, и я двойную жатру снял для тебя, однако вижу ясно, что не в себе Саул, его Господь, «Отдал во власть нечистому, о небо, беда нам, что без Господа мы стоим». Эти слова вложил итальянский поэт Витторио Альфьери в «Уста Давида» в своей пьесе «Саул». Альфьери писал четко в русле библейских рассказов. Вся история возвышения Давида от простого пастушка до царя известна нам лишь из одного источника – Танаха. И нет у нас других первоисточников. Некоторые ученые, любители исторических загадок, пытались доказать, что Давида на самом деле звали как-то по-другому, они обратили внимание на часто употребляемое слово «давидум» в текстах, найденных археологами во дворце Мари на реке Ефрат. давиду значит «командир» или «генерал». Отсюда пытались сделать вывод что второго израильского царя в Библии назвали по его профессии, а не по имени. Это похоже на то, как наследника российского трона часто звали просто цесаревич, а не по имени. Сейчас мало ученых поддерживают эту точку зрения, но споры еще идут. Не без человеческих слабостей, как и большинство из нас, Давид, Человек незнатного происхождения, прославившись на поле брани, затем через серию замысловатых придворных индрик, в которые оказались замешаны и царь Саул с сыновьями, и пророк Самуил, и дочери Саула Меррова и Мелхола Михаль, и его сын Ионатан, и священник Ахимелах, и много других персонажей первой книги царств добился трона. Сначала обласканный придворный, он вынужден был затем бежать, не то что из дворца, а из страны. Он отправил своих родителей к маовитянам, которые, битые Саулом, готовы были помочь всем врагам еврейского царя. К тому же прабабушка Давида Руфь, Рут, сама была маовитянкой. Собрав банду грабителей, поскитавшись с ними по земле клана Иуды, он позже поступил на службу столь ненавистным евреем, прибрежным финикийцем из Гата, и даже служил в их армии как наемник. Зато он получил от царька Гата деревеньку Зиклак Секлак, во владение. Первая книга царств постоянно объясняет нам, что все это было вынужденное похождение из-за крутого нрава Саула. Лейт мотивом звучит тема, что Саул как царь был Господу неугоден, а вот Давид как раз угоден. К этому времени умер пророк Самуил. Феникийцы снова собрались биться с евреями. Вспомнили, что Давид убил их родного Голиафа, и не захотели идти с Давидом в бой. Поэтому в войне против своих будущий царь Израиля не участвовал. Вместо этого он удачно отразил нападение Амалекитян на Зиклак, когда Саул пал на поле брани, Давид ринулся в вакуум власти к царскому венцу. Зачем ему за штатный заклад, когда можно стать царем всех евреев? Есть и у историков подозрение, что это финикийцы надоумили Давида стать царем иудеев, чтобы иметь своего ставления. Увы, сначала его признала лишь колено Иуды. Остальные же 11 колен почли своим царем младшего сына Саула, уцелевшего на войне Иовасефея, Ишбаала, точнее его звали Эшбаал, то есть Ваал существует. Очень странное имя для еврея, сына царя. Гражданская война и прочие неурядицы взяли у Давида семь лет жизни, в течение которых Он жил в Хевроне. Наконец, народ худо-бедно объединил. Иосифея убили его же полководцы. Видя, что Давид объединил всех евреев в одно государство, финикийцы встрепенулись и быстро попытались исправить свою оплошность. Давид вчерашних благодетелей своих победил и спокойно уселся на троне. Но горький привкус и недоверие остаются у любого правителя, который прошел через гражданскую войну. Давид чувствовал, что евреи все еще не ощущают себя единым монолитным народом. На земле уже железный век, а у них все родоплеменные отношения каменного века все то же разделение на Израиль и Иуду. Людей нужно спаять, дать им нечто общее. Поэтому следующим шагом Давида, как царя всего Израиля и Иудеи, было завоевание Иерусалима, у его сейф и превращение его в новую столицу государства. Это событие стало одним из важнейших в истории Израиля и Иудеи. Но столицу надо сначала захватить, потом обустроить, построить храм Богу, да и себе дворец почину. Нужны деньги, а налоги народ не платит. Что делать? И Давид решил добыть деньги на стороне, захватив государство Эдом, то самое, которое отказало Моисею в проходе евреев через свою территорию. Пообтершись среди вездесущих финикийцев, Давид поднаторел высокой политике, зачевая очередную войну, оглядываться приходилось по-прежнему на Египет. И Египта Давид не боялся, от финикийцев он узнал что не так давно, дело было в 1080 году до новой эры, посланник египтян Уэн Аму отправился морем в Финикию за ливанским кедром. В Фивах затели строить очередной храм. Когда он с приключениями, недостойными посланника великой державы, добрался до ливанского порта Библос, князек Библоса погнал его назад и в кедры отказал позже. И за большие деньги и подарки строевой лес ему отгрузили, но присовокупили, что это в последний раз. Захотели и унизили посла некогда могущественной, а теперь дряхлой державы. Значит, Египет в войну евреев и эдомитян не вмешается. А Сирия, конечно, государство тоже серьезное и сильное. Но как раз в этот момент между ней и Палестиной вклинились некие арабские племена. Эти племена, которые в Библии называются сирийцами, состояли из арамеев, народа, давшего евреям свой язык для повседневного общения, арамейский. А Сирия была занята войной с напористыми арамеями, значит, решил Давид, она тоже не вмешается в его войну. Позже Давид также воевал успешно и покорил соседние народы, которые стали платить евреям дань и снабжать рабами для строительных работ. Это дало ему контроль за основными караванными путями Ближнего Востока. Чем после смерти Давида так удачно пользовался Соломон? сау как нам трактует первая книга царств глава 14, тоже воевал с соседями, включая Эдом, и тоже их покорил. Но после его смерти, воспользовавшись неурядицами, смены власти, покоренные народы воспряли духом и перестали платить дань. Пришлось все повторять заново и наводить порядок. Войны велись не только в целях обогащения и внешней политики, но и в целях политики внутренней. Если ты помекаешь соседними народами, значит ты уже не сборище разрозненных кланов, а империя, и евреи почувствовали себя по-имперски. Именно Давид смог создать первую действительно хорошо организованную армию.